Глава 15. Сразу после заседания председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин уединился в своем кабинете. Возвращаться в кремлевскую квартиру было омерзительно. Две маленькие комнатки, обставленные сиротской мебелью, и общество Наденьки казались сейчас непереносимыми. В кабинете гораздо лучше. в том самом известном всему прогрессивному человечеству по миллионам открыток, картин и фотографий. Но сейчас кабинет выглядел совсем не по-музейному. Стол завален грудами бумаг, советскими и иностранными газетами, на единственном свободном углу тарелки с остатками позднего ужина, стакан с остывшим чаем. Лампа под зеленым стеклянным колпаком освещает не все помещение. В углах кабинета притаился мрак. Мрак и за окнами, только где-то вдалеке светит сквозь туман одинокий раскачивающийся фонарь. Если бы открыть створку рамы, был бы слышен и тоскливый скрип жестяного абажура. Моросящий дождь постукивает едва слышно по козырьку подоконника. Отвратительно, противно, тоскливо на улице, а особенно в душе. Ильич раздраженно кружил по кабинету от стены к стене, потом к окну, потом снова поперек и по диагонали. Правильно писал этот мерзавец оверченко «Власть хороша, когда вокруг довольной, сытой физиономии, всеобщий почет и уважение. А если сидишь за каменными стенами, под охраной китайцев, латышей и прочей сволочи, и нос боишься на улицу высунуть, какая же это власть?» Кажется, у него немного по-другому написано. Да какая разница? Главное, что по смыслу совершенно верно. На самом деле, мечтая всю жизнь о безраздельной власти над Россией, он имел в виду совершенно другое. Воображал себя на месте Александра, потом Николая. Во главе великой, по-настоящему демократической, без дурацких буржуазных штучек России, без похабного парламента, продажных газетенок, Омерзительных обывателей, воображающих, что их жалкие права что-то значат. Но с теми великолепными удобствами жизни, библиотеками вроде лондонской, где можно читать миллионы бестензурных книг, с дешевизной квартир и чистенькими пивными, и безукоризненным порядком, и вышкаленной полицией, когда король имеет возможность кататься на велосипеде по аллеям общедоступного парка, а культурная публика отводит глаза... уважая его частную жизнь. Вот какой судьбы для России и какой власти для себя он хотел. Но здесь сразу же все пошло наперекосяк. Как тому Пушкина? Догадал меня черт родиться с умом и талантом в России. Ленин остановил свой суетливый бег по противно трещащему и поскрипывающему паркету, уперся лбом в оконное стекло словно стараясь рассмотреть что-то в слякотной ночной темноте, но увидел лишь свое смутное отражение. Нет, все поначалу получалось совсем неплохо, скорее даже хорошо. Всю его жизнь ему удавалось абсолютно все. Да он и не сомневался никогда, что должно быть так и только так. Он всегда знал, что любая его идея, любая мысль обладает невероятной, почти сверхъестественной силой имеет свойство непременно воплощаться в реальность. Как всякий великий человек, Ленин пребывал в непоколебимой убежденности в собственном предназначении, в своем праве распоряжаться судьбами мира и населяющих его людей, ничуть не интересуясь их собственными желаниями и намерениями. Люди вообще интересовали его только в одном смысле: являются ли они его сторонниками или нет? Если их взгляды расходились с его собственными хоть в малом, человек превращался в злейшего врага, по отношению к которому переставали существовать какие-либо принципы, независимо от того, какие отношения связывали их в прошлом. И что самое интересное, его убеждение в собственной гениальности имело под собой почву, пусть и не ту, о какой принято думать, он был гением в осуществлении желаний. На протяжении тридцати с лишним лет ему удавалось абсолютно все. Причем неважно, зависело ли осуществление этих желаний от его личных возможностей и способностей или нет. Даже если его построения и замыслы объективно являлись полным абсурдом. Создание партии нового типа. Сколько умнейших вождей мировой социал-демократии – Каутский, Бернштейн, Плеханов, Струве и же с ними – называли эту идею абсурдом, а он так решил и сумел подавить все фракции расколы оппозиции и к октябрю создал монолитный инструмент захвата власти при полном отсутствии общенародной поддержки. Вон кичившиеся своей связью с массами эсеры набрали на выборах в учредилку почти 70% голосов. И где теперь те эсеры? Кто в могиле, кто в тюрьме, а кто в эмиграции? или взять русско-японскую войну. Он страстно желал поражения России, надеясь на порожденный этим поражением революционный взрыв, и ничуть не беспокоясь тем, что достижение этой мечты невозможно без гибели сотен тысяч людей, представителей того самого народа, о благе которого он на словах пекся всю жизнь, попутно бурно радуясь любому случающемуся бедствию, голоду, холере, ходынке. Так и вот, с Японской войной все вышло по его, Россия ее проиграла. Причем не в силу каких-то непреодолимых исторических закономерностей и объективных факторов, а так. С первого дня все складывалось парадоксально. Реализовывалась любая, сколь угодно маловероятная случайность, если она была России во вред, и не осуществлялись возможности, куда более закономерные, но идущие империи на пользу. Примеров можно привести массу. Да вот наиболее яркие. Абсолютно случайная гибель адмирала Макарова, который, несомненно, имел почти стопроцентные шансы выиграть войну на море и, соответственно, сделать невозможной победу Японии на суше. Не зря автор книги об адмирале Макарове, вышедший ровно полвека спустя, то ли от глупости, то ли от слишком большого ума, написал Макаров и не мог уцелеть, потому что В.И. Ленин в своей исторической статье «Падение Порт-Артура» обосновал неизбежность поражения прогнившего царского режима. Останься, Степан Осипович, жить. Данная статья оказалась бы ошибочной, что невозможно. И это не шутка, так и написано. Не менее случайная гибель адмирала Витгефта в практически выигранном бою в Желтом море и столь же чудесное спасение адмирала Тога десятью минутами раньше. Загадочна завязка Цусимского сражения, когда только низкое качество отпущенных на эскадру снарядов не позволило закончить побоище в первый же час и с противоположным результатом. Необъяснимо с рациональной точки зрения приказы Куропаткина на отход в практически выигранных Мугденском и Ляуянском сражениях и так далее и тому подобное. В результате – первая русская революция. Дальше – то же самое. Царский манифест и Столыпинские реформы, чуть не лишившие Ильича его социальной базы. И тут же – выстрел Багрова, катастрофической для всех, кроме твердокаменных ленинцев, смерть премьера и конец реформ. Первая мировая, которой, как следует из исторических хроник, не хотел никто, и которая, тем не менее, произошла, И снова здесь история работала на него. В этой войне проиграли все: Сербия, Австрия, Германия, Турция, Франция и Англия тоже проиграли, хоть пока и думают, что победили. Выиграли Ленин и немножко Сасш. Словно тотальное умопомрачение охватило тогда Россию снизу доверху, жаждавшее барышей и политической власти буржуазии, трудилось изо всех сил. чтобы подготовить падение самодержавия, и лишилось всего, включая огромное количество собственных голов. Генералы саботировали приказы своего Верховного и требовали его отречения, чтобы всего через год стреляться в своих кабинетах, как Каледин, брести с винтовкой в метельной степи, как Корнилов, или давиться пайковой перловкой и ржавой селедкой, как последний герой царской России Брусилов. Солдаты, не пожелавшие досидеть в окопах или запасных полках полгода до видимой уже невооруженным глазом победы, получили возможность повоевать еще пять лет, теперь уже на своей земле и друг с другом, да еще и под командой вождей, перед которыми самый свирепый офицер или унтер выглядел эталонным толстовцем, и так далее, и так далее. Факты общеизвестны, а вывод из них только один — Этот невысокий, рыжеватый человек, с трудом сдерживающий сейчас переполняющие его бешенство и отчаяние, обладал нечеловеческой силой воли, которая позволяла ему деформировать реальность в желаемом направлении. С начала девяностых годов прошлого столетия эта, неизвестно откуда взявшаяся способность, достигла такой силы, что начала определять судьбы мира, а еще его литературные труды. При внимательном их изучении становится очевидным. Никаких гениальных прозрений и теоретических откровений в них нет. Возникает даже сильнейшее недоумение. Как этот набор банальных фраз, прямых подтасовок и фальсификаций общеизвестных фактов, провокационных призывов и человеконенавистнических лозунгов, маловразумительных рассуждений на тему философии и физики мог так долго восприниматься вполне нормальными, и зачастую неглупыми людьми, как свод высшей мудрости и окончательных ответов на любые вопросы. А дело и здесь обстояло достаточно просто. Для автора полусотни увесистых томов большая часть их содержания была лишь разновидностью заклинаний. Формулируя и перенося на бумагу свои мысли и эмоции, он придавал им завершенность и определенность, позволяющие с максимальным эффектом влиять на действительность. а уже во вторую очередь информировать своих адептов, как следует думать и поступать в данный конкретный момент, без всякой связи с реальным положением дел и с тем, что он же говорил и писал год, месяц, неделю назад. Но вдруг все неожиданным и пугающим образом изменилось. Ленин понял это сразу, тем же самым сверхчеловеческим чутьем, как если бы он... Неплохой, хоть и непрофессиональный шахматист, гоняя легкую партийку с каким-нибудь Луначарским, вдруг заметил в Миттельшпиле, что партнер заиграл в силу Алехина или Ласкера. Это невозможно. Но если бы... И сразу ходы его стали бессмысленно жалкими. Попытки что-то рассчитать и планировать безнадежными, а действия противника не то, что даже неудержимо победоносными, а просто ему, Ленину... непонятными. Он, покрываясь липким потом, тупо смотрит на доску и не в силах сообразить, что абсолютно вроде бы безвредный ход ладьи с А3 на С3 означает неизбежный мат на десятом или двенадцатом ходу. Зато он великолепно знает, что поражение в этой партии обещает не легкую досаду, а новую, теперь пожизненную эмиграцию в лучшем случае и пеньковую веревку в худшем. И вдобавок он хорошо помнит, как все началось. Еще накануне ничто не предвещало катастрофы. Он, как всегда, был полон сил и оптимизма. Война шла к концу, наметилось взаимопонимание с Антантой. ЦК послушно выполнял все, что от него требовалось. С мест поступала невнушающая тревоги информация. И вдруг... Он проснулся с чувством отвратительной разбитости и слабости в теле. Тупо ныла левая сторона головы. Мысль о том, что нужно вставать и что-то делать, казалась непереносимой. Укрыться бы с головой и снова заснуть. Не потому, что спать хочется, а просто чтобы отдалить необходимость жить и думать, встречаться с кем-то, произносить ненужные уже слова. Такого с ним не бывало много лет, а может быть и никогда. И ведь не обманули предчувствия. С того июльского утра не было больше ни одного спокойного дня. Польские рабочие и крестьяне почему-то не пожелали восстать при приближении советской армии. В Тамбовских лесах объявился Антонов, новоявленный Пугачев с многотысячной и неуловимой крестьянской армией. Вдруг выпался с Крыма рангель и неудержимо двинулся вперед, походя громя еще недавно победоносные красные дивизии. Омерзительный Махно, столько раз обманутый большевиками и все же продолжавший исполнять отведенную ему роль и немалую часть белогвардейских войск, внезапно повернул свои тачанки на север, крушая и дезорганизуя красные тылы. Но страшнее всего то, что он, Ленин, не знает, как быть и что делать. В самые трудные дни восемнадцатого и 19 девятнадцатого годов знал, не терял присутствие духа и веры в скорую победу, а сейчас не знает. Все, что он сейчас говорит и делает, — это так, инерция. Вдобавок и соратники это замечают. Совершенно обнаглел Троцкий. Неизвестно, что замышляет Сталин. Юлиат Зиновьев с Каменевым. дзержинский не в силах заставить своих людей работать по-настоящему. Вот может только Арсений, Фрунзе, по-прежнему надежен. Да и то от неспособности к политическим интригам. Пожалуй, все же следует немедленно вызвать его в Москву, назначить предаря в военсовете вместо Иудушки. Тот ведь и к Врангелю переметнуться готов, если сочтет это выгодным. Врангель его, конечно, не примет. Не такой дурак. А вот Антанта вполне может счесть троцкого более привлекательной фигурой. Вдобавок, у того связи за границей больше. А его, Ленина... как Столыпина. Предсов наркома — это тот же премьер, ставший ненужным правящей Комарилье. Не зря Блюмкин никак не наказан за убийство Мирбаха, а наоборот, состоит в штабе Троцкого. Каплан идиотка не убила, а этот убьет. Владимир Ильич даже взвыл, не сдержавшись, представив, как гнусный Блюмкин с жирными, вывернутыми еврейскими губами стреляет в него из маузера, Или приоткроется сейчас дверь, и из темного коридора влетит в кабинет перокселиновая бомба. Какой взорвали Александра Третьего. Брат Саша такие бомбы делал. Нет, надо немедленно что-то предпринять. Сломать судьбу. Прямо сейчас. Но он же совершенно не в состоянии ничего придумать. Наедине с собой Ленин мог это признать. Тогда как быть? Махнуть на все планы... И с таким трудом достигнутые успехи рукой? Отозвать войска из Польши, с Украины, Кавказа и Туркестана? Окружить Москву пятимиллионной стеной штыков? Продержаться до зимы? Обороняться на выгодных рубежах, надеясь, что жалкие врангелевские сто тысяч застрянут в вязкой, как глина массе, просто не прорубятся сквозь десятиверстную толщу человеческого мяса? Интриговать, играя на противоречиях Англии, Франции, САСШ, Будоражить униженную Германию охваченную Кемалистской революцией Турцию? В надежде, что со временем вновь вернутся к нему силы и удача, и все снова образуется? Он, наверное, просто переутомился. Надорвался за три года. Назначить фрунзо диктатором? Загнать всех соперников на фронт? А самому уехать? В Глушь куда-нибудь, в Ярославские леса или в Белозерье? В Шушенское бы. В волю спать, купаться в ледяных озерах, охотиться на зайцев, париться в бане, ни о чем не думать, убедить себя, что ничего страшного, если даже придется бежать. Разве плохо было в Швейцарии? На хороший домик денег найдется. Наденьку с собой тащить нет смысла, надоело до судорог. Найдется кое-кто и получше. Пить пиво, гулять по горам, кататься на велосипеде. писать мемуары. Ему есть что вспомнить. Вот если обо всем думать так, то, глядишь, и вправду через месяц-другой вернутся и силы, и уверенность в себе. И тогда они узнают. Ленин не замечал, что снова бегает по кабинету и говорит, говорит, торопливо, невнятно, сбивчиво, высказывая вслух самые сокровенные мысли. Выдохся, замолчал, переводя дыхание. Почти упал на жесткое деревянное кресло. Он чувствовал разбитость и слабость, словно после эпилептического припадка, и в то же время некоторое облегчение. Как если бы в разгар вечеринки с неумеренными возлияниями отошел за кустик и прибегнул к помощи двух пальцев. Покой. Сейчас нужен покой. Раздеться. Лечь в кровать, сжаться калачиком, натянув до глаз одеяло и чтобы за окном пошел снег вместо этого подлого дождя. Снег, вой ветра в дымоходе, треск дров в печи. Или еще лучше, немедленно вызвать машину и в горке. Только там он почувствует себя здоровым и полным сил. Ленин надавил и не отпускал кнопку звонка, пока в дверях не появился до смерти перепуганный секретарь.